Маленькой короной было обозначено место стоянки императорской яхты. «Посмотрите на год», — ответила я. «Правда? 1908?» Третий вопрос. «Правда ли, что бывшая государыня не могла без вас жить?» Зеленый стол с судьями кружился в утомлённых глазах. Я отвечала. «Ах, господин председатель!» «Как может счастливая мать и жена не жить, не видясь с подругой?» «Можете идти», — сказал председатель, приказав держать еще строже, так как я не хотела говорить на допросе. Вопрос о Распутине очень похож на этот допрос. Распутины воспользовались как поводом для разрушения всех прежних устоев. Он как бы олицетворял в себе то, что стало ненавистно русскому обществу, которая, как я уже писала, утратила всякое равновесие. Он стал символом их ненависти. И на эту удочку словили всех, и мудрых, и глупых, и бедных, и богатых. Но громче всех кричала аристократия и великие князья, и рубили сук, на котором сами сидели. Россия, как и Франция XVIII столетия, прошла через период полного сумасшествия, и только теперь через страдания и слезы начинает поправляться от своего тяжелого заболевания. Плачут и проклинают большевиков. Большевики большевиками, но рука Господня страшна. Но чем скорее каждый пороется в своей совести и осознает свою вину перед Богом, царем и Россией, тем скорее Господь избавит нас от тяжких испытаний. «Аз есть Бог отмщения. «И аз воздам. Все книги полны публикаций о влиянии Распутина на государственные дела и утверждают, что Распутин постоянно находился при их величествах. Обращу только внимание на то, что каждый его шаг со времени знакомства их величеств у великой княгини милиции Николаевны до его убийства в Юсуповском доме записывался полицией. Об организованной охране их величеств трудно себе возразить. Были три рода охраны – дворцовая полиция, конвой и сводный полк. Всем этим заведовал дворцовый комендант. Последним до 1917 года был генерал Воейков. Никто не мог быть принятым их величествами или даже подойти ко дворцу без ведома дворцовой полиции. Каждая из них – А также все солдаты сводного полка на главных постах вели точную запись лиц, проходивших и проезжавших. Кроме того, они были обязаны сообщать по телефону дежурному офицеру сводного полка о каждом человеке, проходившем во дворец. Каждый шаг их величеств записывался. Если государыня заказывала экипаж к известному часу, камердинер передавал по телефону в конюшню, О чем сейчас же докладывалось дворцовому коменданту, который передавал приказание быть на чеку всей полиции, что где экипаж заказан к двум часам. Это значило, что везде выходила полиция, тайно и явная, со своими записями, следя за каждым шагом государни. Стоило ей остановиться или где заговорить со знакомыми, чтобы этих несчастных сразу обступала после полиции, спрашивая фамилию и повод их разговора с государыней. Всем сердцем государыня ненавидела эту охрану, которую называла шпионажем, но была бессильно изменить раз заведенные порядки. Если я говорю, что Распутин приезжал два или три раза в год к их величествам, в последнее время они, может быть, видели его 4 или 5 раз в год, то можно проверить по точным записям этих полицейских книг. В 1916 году, год его смерти, лично государь видел его два раза. Моих Величества делали одну ошибку, окружая посещение Григория Ефимовича тайной. Это послужило поводом к разговорам. То же они делали, видя Филиппа, что вызвало разговор, что их величество вертит в столы. Каждый человек любит иметь некоторую интимность и хочет иногда остаться один со своими мыслями или молитвами, закрыть двери своей комнаты. Они на час позабывали о земном, слушая рассказы о его странствиях и так далее».